глава 29ярле ждала в кафе напротив изолятора она отправила болдуу сообщение с просьбой переслать выписку по кредитной карточке кэтнера на страничку прокуратуры Потягивая кофе джессика рассеянно смотрела в окно на то как мечущиеся тучи скрыли солнце и начал моросить дождик Мостовые Лас-Вегаса не были рассчитаны на осадки, даже в небольших количествах, и тотчас же появились лужи. Люди торопливо перебегали от зданий к машинам и обратно, словно с неба строилась едкая кислота. «Привет». Подняв взгляд, Ярдли увидела мужчину в спортивной куртке. Привлекательного, с волевым подбородком и зелеными глазами. «Ничего не имеете против, если я к вам присоединюсь? Не могу смотреть, как одинокая красивая дама смотрит на дождь». «У меня всё в порядке, спасибо». «Точно? Готов предложить вам выпечку и открытое ухо, которое выслушает всё, что вас беспокоит. У вас печальный вид? Вот я и подумал, что может быть вам одиноко». «Вы очень любезны, но нет, спасибо. У меня всё хорошо». «Как насчёт? Не знаю, на женщин какого типа действует подобная агрессивность, но я к ним не отношусь. Пожалуйста, уходите». Улыбка исчезла с лица мужчины. Пробормотав что-то себе под нос, он удалился. Ярдли снова уставилась на дождь, барабанищей по мостовым за окном. Болдуэн прислал сообщение, что выписка отправлена. Джессика вошла в систему. 22 марта списаний с карточки Кэтнера не было, но 18 апреля он расплачивался ею дважды в придорожном кафе и ресторане быстрого обслуживания под названием «Толстый синий гамбургер». Ярдли знала это заведение, расположенное недалеко от дома Кэтнера. Она направилась к своей машине, и ей на лицо упали тёплые капли дождя. Толстый синий гамбургер был заполнен посетителями. Протиснувшись мимо очереди, Ярдле склонилась к кассиру. «Будьте добры, мне нужно поговорить с вашим управляющим». Появилась женщина в чёрной футболке и джинсах. «Я управляющая. Чем могу вам помочь?» «Мы можем поговорить без посторонних». Женщина отошла в сторону, и Джессика последовала за ней. «Я из федеральной прокуратуры», предъявив значок, сказала она. «Подозреваемый по делу, которое мы расследуем, ужинал у вас. Мне очень хотелось бы узнать, в каком часу это было». Я обратила внимание, что у вас есть камера видеонаблюдения. «Как долго вы храните записи?» «Они сразу же передаются в службу безопасности. У нас ничего нет». «Вы могли бы связаться с ними?» Женщина не шелохнулась. «Я с радостью получу у судьи ордер». «Так что вы можете ни за что не опасаться. Просто на это потребуется какое-то время. А вы пока не сможете показать мне эту запись?» Женщина кивнула. «Только я сначала позвоню заведующему и узнаю, не возражает ли он». Когда Ярдли приехала к охранной ферме «Стальная крепость», Болден уже ждал её там, в своей машине. «Быстро же ты работаешь», — шагнув навстречу, сказал он. У неё мелькнула мысль, почему Кейсон не пробил кредитки Кетнера до того, как его арестовывать. Ей хотелось надеяться, что он не настолько хочет закрыть это дело, что это повлияло на его профессионализм. Когда сотрудник правоохранительных органов стремится любой ценой доказать вину подозреваемого, ни к чему хорошему это не приводит. Именно так невиновные оказываются за решёткой. На семинарах для федеральных агентов и сотрудников местной полиции Ярдли неизменно повторяла, когда есть подозреваемый, нужно всегда действовать от обратного, стараться доказать, что он не совершал преступление. Если так не получится, это и будет означать, что задержан тот, кто нужно. И тогда, и только тогда можно будет уже добывать доказательства для суда». Ярдли снова подумал о том, как Болдуэн показывал свидетельнице фотографии до процедуры опознания. Кейсон отправил в рот резинку. Вид у него был уставший, и его обыкновенно наглаженный костюм выглядел так, будто уже давно не встречался с утюгом. «Ты уже просил кого-нибудь пробить кредитки Кэтнера?» — как можно более небрежным тоном спросила Ярдли. «Всё как-то руки не доходили». «Наверное, я занялся бы этим в ближайший день-два». «Наверное». Остановившись, Болдуин посмотрел ей в лицо. «Да, наверное. Знаешь, у меня есть и другие дела. Ты что-то хочешь мне сказать, Джесс?» «Нет. Просто хочу убедиться, что у нас с тобой одинаковый подход». «Да, одинаковый. А теперь давай поскорее покончим с этим. Через час мне докладывать своему шефу». Охранная компания занимала небольшое помещение на первом этаже. Предъявив удостоверение ФБР, Болдуин сказал, что хочет переговорить с тем, кто сможет принимать решение. Тем временем Ярдли увидела на стене картину. Река обрывалась водопадом, низвергающимся в большую заводь. Какое-то время она смотрела на картину. Нечто подобное написал в свое время Эдди Келл но у него в заводе отражалась чёрная пустота. Вода падала и бесследно исчезала, превращаясь в ничто. А на краю заводе стоял мальчик, глядя в бездумную пропасть. Когда она обернулась, Болдуин уже получил разрешение от регионального управляющего просмотреть записи камер толстого синего гамбургера. Управляющий провёл Кейсона и Джессику в комнату, оснащённую видеомониторами и другим электронным оборудованием. Он загрузил записи. Видео было цветным, великолепного качества. Большинство охранных компаний перешли на цифру. «Так-так-так», — бормотал себе под нос управляющий. «Это у нас 15 апреля, 16 17 а вот и 18 Вам нужна запись за весь день». «Нет, пожалуй, где-нибудь с четырёх часов», — сказала Ярдли. «Но я не могу сидеть тут с вами. Вот так прокручивается вперёд, а так отматывается назад. Эти две круглые ручки. Я буду время от времени заглядывать к вам». Сев за пульт, Болдуин начал прокручивать запись вперёд. Сначала на удвоенной, затем на четверённой скорости. «Кайтнер подъехал к окну раздачи на машине?» — спросил он. Он сказал, что сидел за столиком. Какое-то время они смотрели молча. «Наконец, это он, Джесс!» «В таком случае тебе не о чем беспокоиться». «Что это должно означать?» Вопросительно посмотрел на неё Болдуин. «А то, что какой-то рыбак так увлёкся ловлей, что не заметил, как поймал не ту рыбу. Я знаю, что ты человек уравновешенный. Останови, вот здесь». Остановив воспроизведение, Болдуин отмотал запись назад. Это определённо был Кэтнер. Он сделал заказ у стойки. Когда тот был готов, взял поднос, сел за столик и принялся есть. «Ел он 17 минут», — заметил Болдуин, — «примерно в половине восьмого». «Время не сходится». «Очень даже сходится, если он отправился к Колсоном прямо отсюда». Он знал, что ему предстоит несколько часов прятаться в доме, поэтому решил сначала подкрепиться. Ты с ним говорил. Неужели Кэтнер произвел на тебя впечатление человека настолько хитрого, чтобы провернуть такое? А почему бы и нет? Сейчас в интернете можно узнать все, что угодно. И у него был доступ к криминалистическим лабораториям и базам данных правоохранительных органов — «Кто может сказать, что ему удалось раскопать на протяжении нескольких лет?» Болдуин развернулся в кресле лицом к ярдли «Ты говорила про шоры, которые надевают себе на глаза полицейские, но те же самые шоры могут надевать и прокуроры. Они так крепко верят в вину или невиновность человека, что отметают прочь любые улики, противоречащие их убеждениям». Ярдле посмотрела на лицо Кэтнера на экране монитора. «Неужели это тот, кого она ищет? Чудовище, которое заставило Обри Олсон смотреть, как её муж истекает кровью, сознавая, что следующий умрёт она?» «Тот, кого мы ищем, крайне осторожен», — сказала Ярдли. «Держать у себя дома сувениры — для него немыслимая оплошность, особенно в таких местах, где они будут обнаружены при первом же обыске». Кетнер мог бы засунуть их воздух в воздуховод или положить водонепроницаемый чехол и спрятать в бачке унитаза. Со временем такие преступники теряют бдительность. Ты сама это прекрасно знаешь. По мере того, как разматывается грань между фантазией и реальностью, они становятся все более небрежными. То же самое произошло и с Эдди. Именно так он попался. Эдди до самого конца сохранял ясность мысли. Его схватили по другой причине. По какой же? Доктор Сарт еще до того, как Ярдли с ним познакомилась, написал заметку для журнала по психологии, в которой предположил, что Кел подсознательно стремился к тому, чтобы его поймали, с тех самых пор, как узнал о беременности жены. Что на самом деле он пытался остановиться». Не дав ей возможности ответить, Болдуэн продолжал. «Мы считаем, что на совести у Кэтнера всего две пары. Но что, если на самом деле Дины и Олсоны были для него шестой или седьмой парой? В таком случае у него к этому времени точно крыша съехала бы. У Кэтнера есть психическая травма, полученная в детстве. У него дома сувениры с мест преступлений. Сообщение Эди было отправлено с его домашнего компьютера». Прочного алиби у него нет, зато у него было достаточно времени, чтобы совершить эти преступления. Я не вижу никакой проблемы. Если бы мне захотелось отвести от себя подозрения в совершении этих преступлений, Кэтнер подошёл бы для этой цели как нельзя лучше. Все решат, что, став жертвой Эдди, он спятил и теперь делает то, что сделали с ним самим. Однако, на мой взгляд, у Кэтнера просто недостаточно ума чтобы быть тем, кого мы ищем. Ты знаешь коэффициент интеллекта Кэтнера? Потому что лично я его не знаю. Такой психопат, как он, должен уметь мастерски манипулировать людьми. «Я думаю, это не он», — Ярдли покачал головой. «Я вовсе не предлагаю его отпустить, но ну, давай будем копать дальше» твою мать. У него в доме было ожерелье. Обри Олсон перешёл на крик Болдуин. «Чёрт возьми! Что ещё я должен раскопать?» «Кейсон, не смей повышать на меня голос, и в настоящий момент я не готова поддержать обвинение кетнера. Залившись краской ярости, Болдуин провёл языком по щеке. «Пожалуй, я совершил ошибку, когда привлёк тебя к этому делу. Ты чересчур что? Эмоциональная?» Я чересчур эмоциональная женщина, да, Кейсон? Я этого не говорил. Ярдли направилась к двери. Найди ещё что-нибудь, или я отпускаю Кэтнера».